Артур Шопенгауэр. Страдания мира, жизнь качается между пустотой и скукой. Честь первая, что человек имеет. Природа человека из книги афоризмов житейской мудрости. Мир, в котором живет каждый из нас, прежде всего зависит от того, как мы его себе представляем. Он принимает различный вид, смотря по индивидуальным особенностям психики. Для них он оказывается бедным. пустым и пошлым для других богатым полным интереса и смысла. Когда, например, кто-нибудь завидует интересным приключениям, встретившимся в жизни другого лица, надлежало бы скорее завидовать тому удару понимания, в силу которого приключения эти получают значительность, какой они имеют в описании испытавшего их. Ведь одно и то же происшествие, представляющееся столь интересным для высокоодаренного интеллекта, в представлении плоской дюжинной головы принимает вид самого пустого случая из повседневной жизни. Чрезвычайно заметно это на нескольких произведениях Гетта и Байрона, повод которым дан, очевидно, действительными происшествиями. Неумный читатель будет, пожалуй, завидовать изображенному поэтам прелестнейшему этюду, вместо того, чтобы направить свою зависть на мощную фантазию, которая, из довольно обыденного случая, способна сделать нечто великое и прекрасное. Равным образом меланхолик видит трагедию там, где сангвинник, усматривает лишь интересный конфликт, а флегматик — нечто малозначительное. Все это имеет свой корень в том, что всякая действительность, то есть всякое заполненное настоящее, состоит из двух половин — субъекта и объекта, хотя они и находятся между собой в столь же необходимой и тесной связи, как кислород и водород в воде. Поэтому при вполне одинаковых объективных данных, но различных субъективных, а также в обратном случае наличная действительность приобретает совершенный но и вид прекраснейшая и наилучшая объективная сторона притупой плохой субъективной все-таки даст лишь плохое действительное и настоящее точь в точь как прекрасная местность в плохую погоду или в отражении плохой камеры обскуры на сцене один актер играет князя. другой советника, третий слугу, солдата, генерала и так далее. Но различия эти имеют чисто внешний характер. Во внутренней же сущности такого явления у всех скрывается одна и та же сердцевина. Бедный актер с его заботой и нуждой. То же самое в жизни. Различия рангов и богатства каждому отводят свою роль, но ей во все не соответствует внутренняя разница в счастье и довольстве. И здесь в каждом скрывается Тот же бедняк с его нуждой и заботой. Правда, по своему содержанию эти последние у каждого свои, но по форме, то есть по своей истинной сущности, они у всех почти одинаковы, хотя они различаются в степени. Но различие это вовсе не определяется положением и богатством человека, то есть его ролью, именно, так как все, что для человека существует и случается, непосредственно существует всего лишь в его сознании. и случается для этого последнего, то наиболее существенное значение имеет природа самого сознания и в большинстве случаев она играет большую роль, чем те образы, которые в нем возникают. Вся роскошь и наслаждение, отражающиеся в тупом сознании глупца, очень бедны в сравнении с сознанием Сервентоса, когда он писал Дон Кихот о своей печальной тюрьме. Объективная часть наличной действительности находится в руках судьбы, и потому изменчива. Субъективная же — это мы сами, и потому в своих существенных чертах она неизменна. Соответственно, тому жизнь каждого человека, несмотря на все внешние перемены, носит сплошь один и тот же характер и может быть уподоблена ряду вариаций на одну тему. Никто не может выйти из своей индивидуальности. И подобно тому, как животное, при всех его условиях, в которые его ставят, всегда ограничена тем узким кругом, который неуклонно предначертила его существу природа, так что, например, наши стремления сделать счастивым любимое животное постоянно должны держаться тесных пределов, именно в силу этой ограниченности его существа и сознания, так и с человеком, его индивидуальностью заранее определена мера возможного для него счастья. В особенности границы его духовных сил раз и навсегда устанавливают его способность. к возвышенным наслаждениям. Если они узкие, то напрасно будут все усилия извне. Бесполезно будет все, что могут сделать для него люди и счастье. Он не в состоянии будет переступить миру обычного, полуживотного человеческого счастья и довольства. У делом его останутся чувственные наслаждения, благодушная и безмятежная семейная жизнь, низкое общество и вульгарное времяпровождение. даже образование не может сделать очень многого для расширения его кругозора, хотя некоторых результатов оно и достигает. Ибо высшие, разнообразнейшие и наиболее прочные наслаждения — это духовные. Как бы мы не обманывались на этот счет в молодости, а эти удовольствия зависят главным образом от духовных сил. Отсюда ясно вытекает, насколько наше счастье обусловлено тем, что мы есть, нашей индивидуальностью. Между тем, по большей части, люди обращают внимание лишь на судьбу, на то, что мы имеем или чем представляемся. Но судьба может меняться к лучшему. К тому же, при внутреннем богатстве, человек не требует от нее многого. Напротив, глупец остается глупцом, тупой чурбан, тупым чурбаном остается до конца дней своих, хотя бы он очутился в раю и был окружен гуриями. Поэтому Гетто и говорил, Раб, народ и угнетатель, вечный в беге наших дней, счастлив мир и обитатель только личностью своей. Что для нашего счастья и нашего наслаждения, субъективное, несравненно важнее объективного, это находит себе подтверждение во всем, начиная от таких фактов, что голод есть лучший повар и что старик равнодушно взирает на богиню-юношу и кончая жизнью гения и святого. В особенности здоровье стоит настолько выше всех внешних благ, что поистине здоровый нищий, счастливее больного царя. Обусловленный полным здоровьем и счастливой организацией спокойный, веселый нрав, ясный, живой, проницательный и верно схватывающий ум, умеренная кроткая воля, дающая чистую совесть, вот преимущества которых не может заменить никакой ранг, никакое богатство. Ибо то, что есть индивид сам по себе, что остается наедине с ним, И чего никто не может ему дать или у него отнять, имеет очевидно для него более существенное значение, нежели все чем бы он ни обладал и чем бы он ни был в глазах других. Человек с богатым внутренним миром, находясь в совершенном одиночестве, получает превосходное развлечение о своих собственных мыслях и фантазиях, тогда как тупицу неограничит от смертельной скучи даже постоянная смена компании, зрелищ, прогулок. и увеселений. Добрый, умеренный, миролюбивый человек может быть доволен и в бедности, тогда как каучного, завистливого и злого не удовлетворит никакое богатство. И для того, кто постоянно наслаждается своей необычной, выдающейся в духовном отношении индивидуальностью, большинство наслаждений, к каким все стремятся, совершенно излишни, даже прямо нежелательны и тягостны. Таким образом, для счастья нашей жизни первое и самое существенное условие то, что мы есть, наша личность. И это уже потому, что она действует всегда и при всех обстоятельствах. Но сверх того она не подчинена как благо двух других отделов судьбе и не может быть у нас сотнита. На этом основании ее ценность можно назвать абсолютной, в противоположность чисто относительной ценности остальных двух категорий. Отсюда следует, что человек гораздо менее подлежит воздействию извне, чем обычно думают. Только всесильное время и здесь проявляет свою власть. Ему подчиняются мало по мало телесные и духовные преимущества. Один лишь моральный характер недоступен даже и для времени. В этом отношении, пожалуй, блага двух последних рубрик имеют преимущества перед благами первой, так как время непосредственно их не отнимает. Другое их преимущество можно видеть в том, что они, как лежащие в сфере объективного, по своей природе доступны приобретению и у каждого есть по крайней мере возможность овладеть ими. Субъективное же, напротив, совершенно не в нашей власти. Оно пребывает неизменным во всю жизнь, так что здесь во всей силе приложимы слова: «Садня как звезд могучих сочетания закондала младенца в колыбели». За мигом миг твое существование течет по руслу к прирожденной цели. Тебя избегно тщетное старанье, об этом нам еще сивилы пели. Всему наперекор, вовек сохранен, живой чекан, природой отчеканен. Гетто. Единственное, что мы можем сделать в этом направлении, это извлечь изданной нам личности, возможно, большую выгоду. Иными словами, устремляться лишь за отвечающими ей целями, и заботиться о такого рода развитии, которое как раз к ней и подходит, избегая всякого другого, избирая, следовательно, сообразное с ней положение, занятие и образ жизни. Положим, человек, одаренный необычайной геркулесовской мышечной силой, вынужден внешними условиями посвящать себя усидчивому занятию, кропотливой, мелочной ручной работе или даже наукам и умственному труду. который требует совсем других, второстепенных для него способностей. Так что как раз те способности, какими он особенно наделен, остаются у него без употребления. Такой человек всю жизнь будет чувствовать себя несчастным. Еще же несчастнее будет тот, в ком решительное преобладание имеют интеллектуальные силы, и кто в то же время должен оставлять их без развития и употребления для того, чтобы заниматься обыденными делами. где они не нужны, или даже физическим трудом, для которого он недостаточно крепок. Здесь надо, впрочем, особенно в юности, избегать опасности и предупреждения, чтобы не приписывать себе чрезмерной силы, какой не имеешь на самом деле. Из решительного перевеса нашей первой рубрики над двумя остальными следует также, что разумнее стремиться к поддержанию своего здоровья и развитию своих способностей, нежели к приобретению богатства. Отсюда не надо, однако, делать ложного вывода, будто мы не должны заботиться о приобретении необходимых и приличных средств. Но, собственно, богатство, то есть большой избыток, мало способствует нашему счастью. И потому многие богатые чувствуют себя несчастными, у них нет духовного развития, нет знаний и, следовательно, нет никаких объективных интересов, которые могли бы привлечь их к умственной работе. ведь то, что богатство может дать помимо удовлетворения реальных естественных потребностей, мало иметь значения для нашего действительного благополучия. Напротив, ему вредят тем многочисленные и неизбежные заботы, какие сопряжены с сохранением большого имущества. Тем не менее, люди в тысячу раз более охлопчатят о богатстве, чем об умственном развитии, хотя вполне очевидно, что то, чем является индивид, гораздо важнее для нашего счастья. нежели то, что он имеет, и мы видим очень много людей неустанных работающих, трудолюбивых, как муравьи, с утра до вечера занятых при умножением своего уже существующего богатства. Они не знают ничего вне узкого кругозора, нужных для этой цели средств. Ом у них пуст, и поэтому невосприимчив ко всему остальному. Для них недоступны высшие духовные наслаждения, которые они напрасно стараются заменить теми мимолетными чувственными. Мало времени на много денег, требующими удовольствиями, какие они себе иногда позволяют. Под конец, в результате своей жизни, если счастье им улыбалось, они действительно имеют перед собой очень большую кучу денег, которые оставляют своим наследникам для дальнейшего приумножения или же расточения. Оттого подобный жизненный путь, хотя бы он и был пройден с весьма серьезной и важной миной,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 Причина этому та, что оба они стоят друг к другу в двойном антагонизме, внешнем или объективном, и внутреннем, или субъективном. Именно во внешних отношениях нужда и лишения ведут к страданию, обеспеченность же изобилия, к скуке. Соответственно, этому простой народ постоянно борется против нужды, то есть страдания, а богатые знатные заняты непрерывной, часто поистине отчаянной борьбой.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 или хотя бы только в задержках. Все это в огромной степени повышает обусловленную силой фантазии живость всех вообще представлений, в том числе и неприятных. Исказанное, справедливо в соответственной мере относительно всех промежуточных степеней, заполняющих широкое расстояние от совершеннейшего тупица до величайшего гения. Благодаря этому всякие как в объективном, так и в субъективном отношении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 к покою и досугу. То есть изберет тихое, скромное, но по возможности свободное от тревог существования. И потому после некоторого знакомства с так называемыми людьми будет избегать общения с ними, а при большем уме даже искать одиночество. Ибо чем больше кто имеет себе самому, тем меньше нуждается он во внешнем, и тем меньше также имеют для него значения остальные люди. Таким образом, выдающийся ум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 И должны иметь дело самими собой. Только дикий огонь страсти способен внести некоторое движение в это стоящее болото. Обыденный человек, чтобы сделать свою жизнь приятной, должен ограничиваться внешними для него вещами: имуществом, рангом, женой и детьми, друзьями, обществом и так далее. И в них полагает он свое счастье. Поэтому оно кончается, когда он утрачивает эти блага.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 удовлетворение извне, подобно тому, как истощенный человек с помощью бульонов или лекарств надеется вернуть себе здоровье и крепость, истинным источником которых служит собственная жизненная сила. Я должен еще упомянуть здесь, что выражение филистер, свойственное исключительно немецкому языку, заимствованное студенческой жизни, но потом получившее высший смысл, хотя все-таки аналогичный первоначальному, как противоположность питомцу муз, это выражение обозначает именно человека, который, вследствие строгой и отмеренной нормальности своих интеллектуальных сил, лишён всяких духовных потребностей. Правда, с более высокой точки зрения я бы дал филистерам такое определение, что это люди, всё время самым серьёзным образом заняты реальностью, которой на самом деле нет. Но такое определение, имеющее уже трансцендентальный характер. негодится для популярной точки зрения, принятой мною в этом трактате, и потому, быть может, не всем моим читателям будет и понятно. Первые же определения легче для понимания и достаточно характеризуют сущное сделано, корень всех свойств, отличающих Филистера. Итак, это человек без духовных потребностей. Отсюда же вытекают разного рода выводы. Во-первых, что касается его самого, он остается без духовных наслаждений.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 И имя он себя и вознаграждает, поэтому вершина его бытия заключается в устрицах и шампанском, а цели его жизни добывать себе то, что способствует телесному благополучию. Хорошо еще, если цель это задает ему много работы. Если же эти блага уже заранее ему уготовлены, он неизбежно попадает во власть скуки, против которой пускается тогда в ход все возможное: балы, театры.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 Но как раз благодаря этому она иногда вырастает в холодную злобу. Никогда поэтому не придет ему в голову руководствоваться своей оценкой или уважением такого рода интеллектуальными достоинствами. Его критерием в этом отношении останутся исключительно ранг и богатство, власть и влияние. И это в его глазах единственное истинное преимущество, которыми хотел бы отличаться и он. Но все это происходит... от того, что такой человек лишён духовных потребностей. Великое горе всех филистеров заключается в том, что их совсем не занимают идеальности, а для избежания скучи им постоянно нужны реальности, а последние отчасти скоро истекают, и тогда вместо удовольствия причиняют утомление, отчасти же приводят ко всякого рода бедам. Отдельно следует сказать о глупости человеческой природы. Она проявляется главным образом в трех формах – в виде честолюбия, тщеславия и гордости. Разница между двумя последними состоит в том, что гордость – это уже закрепившееся сознание обостренного превосходства в каком-либо отношении. Тщеславие же – это желание привить подобное убеждение другим, сопровождающееся большей частью скрытой надеждой, что оно таким путем может обратиться и в наше собственное. Таким образом, гордость есть изнутри идущая, стало быть, непосредственное признание своей собственной высокой ценности. Тщеславие же, стремление получить это признание извне, то есть косвенно. Соответственно, тому тщеславие делает словоохотливым, а гордость – молчаливым. Но тщеславный должен был бы знать, что высокое мнение других, которого он так жаждет, гораздо легче, и вернее достигается… Упорным молчанием нежели разговором, хотя бы мы и могли поведать прекраснейшие вещи. Горд не тот, кто хочет казаться гордым. Последний может, пожалуй, достигнуть своей цели, но он скоро сойдется с этой ролью, как это бывает со всякой принятой на себя ролью. Ибо лишь прочное внутреннее, непоколебимое убеждение в своих превосходных качествах и своей особенной ценности делает человека действительно гордым. Пусть убеждение это будет ошибочным. пусть она основана на чисто внешних и условных преимуществах, это не вредит гордости, если только она существует действительно и серьезно, поскольку следовательно гордость имеет свой корень в убеждении, так и как и всякое опознание, она не зависит от нашего произвола, ее злейшим врагом, я хочу сказать, величайшей для нее помехой служит чеславия, которому сначала нужно добиться одобрения других, чтобы основать на нем собственное высокое мнение о себе. Между тем, как гордость предполагает, что такое мнение уже вполне прочно в нас утвердилось, хотя гордость всюду вызывает против себя порицание и осуждение, я полагаю тем не менее, что последние исходят преимущественно от тех, у кого нет ничего, чем они могли бы гордиться. При бесстыдстве и наглости большинства людей человек, обладающий какими-либо достоинствами, поступает вполне правильно, сохраняя их у себя на виду, чтобы не дать им уйти в полное забвение. Ибо тот, кто благодушных игнорируя так ведет себя с людьми, как если бы он был вполне им подобен, к тому они сейчас же искренне так и станут относиться. Сего же более рекомендовал бы я такое гордое поведение лицам, располагающим преимущественно чистоличными, к которых нельзя, как обординах и титулах, и жеминутно напоминать чувственными впечатлениями. Пошути с рабом, и он скоро покажет тебе зад. Говорит прекрасная арабская пословица. Добродетель же скромности – поистине выгодное изобретение для обделенных природой. Следуя ей, всякий должен говорить о себе, как если бы и он был оборванцем. Это прекрасно нивелирует, так как дело принимает такой вид, будто существуют одни только оборванцы. С другой стороны, самый дешевый вид гордости – гордость национальная. Ибо кто ею и одержим, обнаруживает этим, отсутствуя в себе каких-либо индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться. так как иначе ему незачем было бы хвататься за то, что у него общие с миллионами. У кого есть выдающиеся личные достоинства, тот, напротив, всего яснее видит недостатки собственной нации, так как они постоянно у него на глазах. А всякий жалкий бедняга, у которого нет за душой ничего, чем он мог бы гордиться, хватается за последнее средство – гордиться той нации, какой именно он принадлежит. Это дает ему опору. И вот он с благодарностью готов защищать все присущие этой нации недостатки и глупости. Впрочем, индивидуальность стоит далеко выше национальности, и по отношению к каждому данному человеку первая заслуживает в тысячу раз более внимания, чем вторая. Вообще за национальным характером, так как в нем отражается толпа, никогда нельзя по совести признать много хорошего. Скорее дело здесь только в том, что человеческая ограниченность, извращенность и порочность В каждой стране принимают иную форму, которую и называют национальным характером. Наскучивши одним из них, мы начинаем хвалить другой, пока его не постигнет та же участь. С всякой нации смеется над другой, и все они правы. Поистине величайшая ошибка желание превратить мир эту арену скорби в увеселительное место и ставить своей целью невозможную большую свободу от страданий, а наслаждений и радости, как это однако столь многие и делают. Гораздо менее заблуждаются те, кто смотрит на мир мрачным взором, видя в нем своего рода ад, и потому заботятся лишь о том, чтобы устроить себе в нем огнеупорное помещение. Глупец гонится за наслаждениями жизни и приходит к разочарованию. Мудрый старается избежать бед. В случае же, если ему это не удастся, он должен винить судьбу, а не собственную глупость. Насколько же ему это посчастливится, он не может считать себя обманувшимся. Ибо победы, от которых он уклонился, в высшей степени нереальны. Даже если бы ему при случае пришлось слишком далеко зайти в этом направлении и без нужды жертвовать своими наслаждениями, то и в этом собственно нет никакого ущерба, ибо все наслаждения призрачны. И жалеть о том, что они были упущены, было бы недостойно, даже прямо смешно. Пренебрежение к этой истине, поддерживаемое оптимизмом, служит источником многих несчастий. именно когда мы свободны от страданий и беспокойных желаний рисуют перед нами химерическое счастье которого совсем не существует и склоняют нас к погоне за ним этим мы навлекаем на себя страдания реальность которого бесспорна тогда мы начинаем печалиться о потерянном спокойном состоянии которое подобно легкомысленно утраченному раю осталось позади нас и честно желаем чтобы не было того что произошло Нам кажется, точно какой-то злой демон, привлекая нас фантазмами желаний, постоянно старался вывести нас из беспечального состояния этого высшего реального счастья. Неосмотрительно думает юноша, будто мир существует для наслаждений, будто мир — обитель положительного счастья, которое не дается лишь тем, у кого недостает ловкости овладеть им. В этом утверждают его романы и стихи, а также толицемерия, которая... везде и всюду царствует на свете под обманчивой внешностью, и к которому я скоро возвращусь. Поэтому его жизнь становится более или менее обдуманной погоней за положительным счастьем, которое, как таковое, должно состоять из положительных наслаждений. Опасности, которые его при этом подстерегают, считаются неизбежным риском. И вот эта погоня за несуществующей добычей обычно приводит к очень реальному положительному несчастью. Оно является в виде скорбей, страданий, болезней, утрат, забот, бедности, позора и тысячи нужд. Разочарование приходит слишком поздно. Если, напротив, план жизни, следу рассматриваемому здесь правилу, рассчитан на уклонение от страданий, то есть на устранение бедствий, болезней и всяких нужд, то цель будет положительной, тогда можно чего-то добиться, притом тем большего. Чем меньше план этого расстраивается стремлением к призраку положительного счастья. С этим согласуются и те слова, которые Гетто в избирательном сродстве влагает в уста посредника, постоянно хлопочущего о счастье других. Кто хочет отделаться от какой-нибудь беды, тот всегда знает, чего он хочет. Кто желает чего-либо лучшего, в сравнении с тем, что у него есть, у того глаза совершенно закрыты. К этому же надо свести даже основную мысль кинизма, ибо что же побуждало киников отвергать все наслаждения, как не мысль о связанных с этими наслаждениями близких либо отдаленных страданиях, устранения которых представлялось им гораздо более важным, нежели достижение самих наслаждений? Они были глубоко проникнуты сознанием отрицательности наслаждения и положительности страдания. Будучи последовательными, они делали поэтому все для устранения зла, а для этого считали необходимым полное и сознательное пренебрежение к наслаждениям. Они видели в последних лишь сети, отдающие нас в аввалость страдания. Все мы, конечно, как выражался Шиллер, рождены в Аркадии, то есть вступаем в жизнь, исполненные претязаний на счастье и наслаждения, и питаем пустую надежду осуществить их на деле. Обыкновенно в скором времени является судьба, грубо налагает на нас свою руку. И доказывает нам, что здесь нет ничего нашего, а все принадлежит ей, так как она имеет неоспоримое право не только на все наши владения и доходы, на нашу жену и детей, но даже на наши руки и ноги, глаза и уши, не исключая также и носа. Во всяком же случае рано или поздно приходит опыт, принося с собой уразумение, что счастье и наслаждение — мираж, который будучи видим лишь издали, исчезает при приближении к нему, что напротив. Страдания и боль реальны, дают о себе знать непосредственно сами и не нуждаются ни в какой иллюзии, ни в каком ожидании. И если наука эта идет впрок, мы перестаем гоняться за счастьем и наслаждением и наоборот, начинаем думать о том, как бы по возможности оградить себя от боли и страданий. Мы узнаем тогда, что лучшее, чего можно ждать от жизни, это беспечальное, спокойное, сносное существование. И мы ограничиваем наши притязания, чтобы тем вернее достигнуть его. Ибо надежнейшее средство, чтобы не быть очень несчастным, это не требует для себя большого счастья. Это понял и Мерк, друг юности Гетто, писавший. Скверная претензия на блаженство, притом в той мере, как его рисуют наши мечты, губит все на этом свете. Кто в силах от него освободится и ничего не вожделеет, кроме того, что у него в руках, тот может проложить себе дорогу. Поэтому рекомендуется умерять свои притязания на наслаждения, обладания, ранг, честь и так далее до самых скромных пределов, ибо именно стремление и погоня за счастьем, блеском и наслаждением изобрежены с большими несчастиями. Но совет этот уже и потому полезен омудр, что быть очень несчастным крайне легко, обладать же большим счастьем не только что трудно, но и совершенно невозможно. тоже вполне усвоил учение моей философии, и потому знает, что все наше бытие – нечто такое, чего лучше бы совсем не было, и что величайшая мудрость заключается в самоотрицании и самоотказе, тот не соединит больших надежд ни с какой вещью и ни с каким состоянием, ничего на свете не будет страстно добиваться и не станет много жаловаться на свои неудачи, в чем бы то ни было. Особенно затруднительным становится, однако». приобретение этих спасительных убеждений в силу упомянутого уже лицемерия света, которое поэтому надлежало бы пораньше разоблачать перед юношеством. В большинстве случаев помпа, простая личина наподобие театральной декорации, не содержащая в себе сущности дела, например украшенные флагами и венками суда, пушечные салюты, иллюминация, летавры и трубы, ликования, крики и так далее. Все это вывеска, символ, иероглиф радости. Но самой радости мы большей частью здесь не встретим. Она одна только не участвует в празднестве. Где же она действительно есть? Там она обычно появляется без приглашения и предуведомления, сама собою и даже прокрадывается в тихомолку, часто по самым ничтожным, самым пустым поводам, среди самой обыденной обстановки, всего менее напоминающей о блестящих, либо славных событиях. Она как золото в Австралии, просеянный здесь и там, по прихоти случая, без всякого правила и закона, большей части лишь самыми маленькими крупинками, крайне редко, в больших массах, при всех же упомянутых внешних проявлениях, и сама цель заключается просто в том, чтобы уверить других, будто здесь воцарилась радость, такое представление в голове других. Вот все, к чему стремятся. Не иначе, чем с радостью, обстоит дело и с печалью. Как уныло тянется эта длинная и медленная погребальная процессия. Без конца ряду карет. Но загляните-ка в них. Они все пусты. И покойника провожает до могилы, собственно, лишь собрание кучеров со всего города. Яркий образ дружбы и уважения на белом свете. И тут, стало быть, мы видим в человеческом поведении фальшь, притворство, лицемерие. Еще пример. Многочисленное собрание приглашенных гостей в праздничных одеждах на торжественном приеме. Они служат в увеселке благородной, возвышенной общительности, но вместо нее обыкновенно являются принуждение, стеснение и скука, ибо где много гостей, там уж, наверное, много всякого сбродо. Хотя бы у них на груди красовались все звезды, ведь действительно хорошее общество всюду необходимо бывает очень небольшим. Вообще же блестящие, шумные первые празднества всегда скрывают внутри себя пустоту. а, пожалуй, даже и дисгармонию. Уже потому, что они резко противоречат скорби и жалости нашего бытия, а контраст еще более оттеняет истину. Зато с внешней стороны все это оказывает свое действие, а в этом и состояла цель. Равным образом, академии и философские кафедры тоже служат вывеской, внешней личиной мудрости, но и она здесь большей частью отсутствует, скрываясь где-нибудь в совершенно иных местах. колокольный звон, священнические облачения, благочестивые жесты и карикатурные обряды, это вывеска, личина набожности и так далее. Итак, почти все на свете надо назвать пустыми орехами. Ядро само по себе редко, а еще реже. Можно найти его в этой скорлупе. За ним надо обращаться совсем не сюда, и попадается оно большей частью случайно. Вообще же, с нами в жизни. Случается то же самое, что с спутником, перед которым, по мере его движения вперед, предметы принимают иной вид, чем какое они имели издалека. Они как бы преобразуются вместе с его приближением. Чтобы пройти свой путь в мире, полезно взять с собой большой запас предусмотрительности и снисходительности. Первая предохранит нас от убытков и потерь, вторая от споров и ссор. Кому-то приходится жить среди людей. Тот не должен безусловно отвергать ни одной индивидуальности, так как она, ведь все-таки установлена и дана природой. Хотя бы исследовательной индивидуальности это была самой плохой, самой жалкой, либо самой смешной. Напротив, он должен принимать ее как нечто неизменное, чему вселовечного метворического принципа надлежит быть таким, каково оно есть. В случаях прискорбных надо думать. Должны существовать и такие чудаки. Относясь к делу иначе, мы поступаем несправедливо и вызываем в другом вражду на живот и на смерть, ибо никто не может изменить своей собственной индивидуальности, то есть своего морального характера, своих познавательных сил, своего темперамента, своей физиономии и так далее. Таким образом, если мы совершенные и окончательно осуждаем его существо, Тему то остается только бороться с нами как со смертельным врагом. Мы согласны признать за ним право на существование, под тем только условием, чтобы он стал иным, нежели требует его неизменная природа. Поэтому стало быть, если мы желаем жить с людьми, должны каждого принимать и признавать с данной его индивидуальностью, какова бы она ни оказалась, и вправе заботиться лишь о том, чтобы извлечь из нее пользу, какой она может дать по своему характеру и свойствам. но нам не подобает не надеяться на ее изменения, не осуждать ее без дальних слов в ее настоящем виде. Таков истинный смысл выражения «жить» и «давать жить другим». Задача эта, впрочем, не так легка, как справедлива, и счастливым надо считать того, кто может навсегда избавить себя от некоторых индивидуальностей. Между тем, для приобретения способности выносить людей надлежит упражнять свое терпение на недушевленных предметах, которые упорно противодействуют нашим усилиям, повинуясь механической или какой-нибудь иной физической необходимости. Случай для этого представляется ежедневно. Приобретенное таким путем терпение, мы научимся потом переносить на людей, привыкая думать, что их, где они являются для нас помехой, побуждает к этому столь же строгое, в их натуре кренящаяся необходимость, как и та с какой... Действуют вещи неодушевленные. Вот почему раздражаться на их поведение столь же глупо, как сердиться на камень, заградивший нам дорогу. Относительно многих самая умная будет думать: изменить я его не изменю, постараюсь поэтому его использовать. Впрочем, большинство людей настолько субъективны, что в сущности их ничто не интересует, кроме только их самих. Отсюда и происходит, что о чем бы вы ни говорили, они тотчас думают о себе. И всякое случайное, хотя бы самое отдаленное отношение к чему-нибудь, касающемуся их личности, привлекает к себе и захватывает все их внимание, так что они становятся уже не способны понимать объективное содержание речи. Равным образом никакие доводы не имеют для них значения, коль скоро доводы эти идут вразрез с их интересами или с их тщеславием. Поэтому они настолько легко оскорбляются, обижаются, Или впадают в амбицию, что говоря с ними в объективном то, ни о чем бы то ни было, нельзя достаточно уследить за собой, чтобы не сказать чего-нибудь, имеющего быть может оскорбительное значение для дорогого и нежного я, какое перед нами находится, ибо одно только это я дорого им, больше ничего. И в то время как их ум и чувства закрыты для того, что есть чужой речи истинного и меткого или красивого, изысканного. они обнаруживают самую тончайшую чувствительность по отношению ко всему, что может хотя бы лишь самым отдаленным и косвенным путем задеть их мелкое тщеславие, либо как-нибудь невыгодно отозваться на их крайне драгоценном «я». Таким образом, свои обидчивости, они уподобляются маленьким собакам, которым так легко незаметно для себя наступить на лапы, чтобы потом выслушивать их визг. Или их можно сравнить также с больным. покрытыми ранами и болячками, так что приходится самым осторожным образом избегать всякого возможного к нему прикосновения. У некоторых же дела доходит до того, что высказанный или, по крайней мере, недостаточно скрытый в разговоре с ними ум и рассудительность действует на них как личная обида, хотя они ее в этот момент еще утаивают. Зато потом, в последствии, неопытный человек напрасно размышляет и недоумевает над тем. Чему это он мог навлечь на себя их злобу и ненависть? Но с другой стороны, им столь же легко польстить и понравиться. Вот почему их мнение, большей частью, бывает подкупленное и представляет собой просто решение в угоду их партии или класса, а не что-нибудь объективное и справедливое. Все это основано на том, что у них воля имеет огромное преобладание над познанием, и их ничтожный интеллект находится всецело на службе у воли. от которой не может освободиться ни на мгновение. Красноречивым доказательством жалкой субъективности людей, вследствие которой они все относят к себе и от каждой мысли немедленно по прямой линии возвращаются к собственной особе, является астрология, ставящая ход великих мировых тел в соотношении с несчастным я и связывающая появление комет на небе с земными раздорами и постиками.